Когда заходит речь о Виктории Гюго, его физиономия оживляется, он счастлив, превознося Гюго, он крепко сцепился бы с теми, кто стал бы ему перечить. И это не наигранно, это правда. Он и себя ставит в тот же первый ряд, но хочет, чтобы и Гюго непременно стоял бок о бок с ним. Он испытывает потребность разделить с Гюго Фимиам, воскуряемый им обоим. Гюго и некоторые другие составляют частицы его славы. Без них она показалась бы ему неполной. А о -сыне та же писательница заметила. «Дети кондитеров и пирожников» не бывают лакомками. Сын Александра Дюма, банкира всех тех, кто никогда не отдает долгов, не мог бросать на ветер ни своих эки, ни своей дружбы. Крайняя сдержанность Александра, следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него фонарь, горящий на краю пропасти. Дюма-сын прежде всего человек «долго». Он выполняет его во всем. Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного дюмацу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей. Его юность, я едва не сказала его отрочество, была бурной. Он остепенился с того момента, как к нему пришел успех. Он стал зрелым человеком за одни сутки в свете рампы под гром аплодисментов. Теперь это человек рассудительный и рассуждающий, подсчитывающий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, изучающий людей и вещи, остерегающийся всяких неожиданностей и увлечений и опасающийся привычек, даже если они приятны и сладостны. Он человек чести. Он выполняет свои обещания. Он серьезен положителен. Он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготавливает свое будущее. Его мечта — жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое. Он недоверчив, он весьма невысокого мнения о роде человеческом. Он доискивается до причин всего, что видит. Ирония его глубока, Он не насмехается, он жалит. У него есть друзья, которые любят его сильнее, чем он любит их. Его профессия — разочарование, горький плод опыта. Неизменный предмет его нападок — страсть, как его понимали, 25 лет тому назад. Женщины, непонятые и неистовые, не вызывают у него никакого сочувствия. Он готов сказать им, когда они плачут, что вы этим хотите доказать. Отец и сын были блистательными собеседниками, но разного стиля. Дюма, отец, говоря, сочинял, как бы набрасывал главу из романа. Я слышал, вспоминает доктор Меньер, как Александр Дюма рассказывал о Ватерло генералам, которые были в сражении. Он говорил безумолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял сказанные там героические слова. Одному из генералов удалось наконец перебить его. Но все это не так, дорогой мой. Ведь мы там были, мы, значит, мой генерал, в этом решительно ничего не видели. Дюма, сын, мы столь многословный достигал того же эффекта своими едкими, нередко блестящими остротами. Дневник Ганкуров 20 мая 1868 года Сегодня вечером у принцессы мы впервые услыхали остроты Демасына. Остроумие у него грубое, но неиссякаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не заботясь о вежливости. Его опломб граничит с наглостью и обеспечивает его словам неизменный успех. И ко всему примешивается жестокая горечь. Однако бесспорно, что остроумие у него самобытное